К моему великому удивлению, с небольшим щелчком на белой стене появилось нарисованное светом изображение одной из привезенных мною схем фортов. Форт «Эртагрул» и... Еще один щелчок. Изображение снова сменилось. Форт Сидул бахир на Европейском берегу являются целями для ракетного крейсера «Москва». «Василий Васильевич», — обратился адмирал к старшему морскому офицеру средних лет, очевидно, командиру крейсера. «Вам не надо разрушать эти форты до основания». Достаточно будет, чтобы их гарнизоны обратились в бегство. После обстрела на берег высадятся ротные тактические группы морской пехоты Черноморского флота, в задачу которых будет входить захват фортов суши и закладка зарядов в их пороховые погреба. Оборона проливов должна быть полностью нейтрализована. Нам не хотелось бы, чтобы кто-нибудь попытался занять брошенные форты, чтобы использовать их против нас. Морская пехота будет продвигаться вдоль берегов пролива по направлению к Мраморному морю, где она совершит обратную амбаркацию на свои транспортные корабли. В настоящий момент батальон морской пехоты Балтийского флота, захвативший Лемнос, сдаёт свои позиции роте Северного флота, не имеющей боевой техники, и грузится на свои БДК. На их долю выпадает осуществление вековой мечты русского народа — освобождение древнего Константинополя от турецких оккупантов. Что же касается фортов Арханья-Тепе и Кум-Кале на азиатском берегу дарданел то они являются целями для эсминца-адмирал Ушаков. Вам, Михаил Владимирович, та же самая задача, что и Василию Васильевичу. При обстреле целей руководствуйтесь принципами минимальной достаточности. Экономьте боеприпасы, ресурс невосполнимый, а то я вас знаю, начнете махать шашкой направо и налево. Хорошо нашим братьям в 20 веке, в 42, 17 и даже 4 годах. «Местная промышленность худо-бедно может производить боеприпасы для наших арт-систем, а тут всю индустрию надо создавать с нуля. Это касается всех. Бесполезная трата боеприпасов, топлива и моторесурсы техники является тягчайшим преступлением». Да, подумал я, что-то непонятно насчет братьев в 20 веке. Не все, видно, они мне рассказали. Пока я ломал голову над услышанным, адмирал продолжил. Одновременно с началом бомбардировки с моря турецкие форты в глубине пролива будут атакованы боевыми вертолетами. Аллигаторы идут вдоль европейского берега, ночные охотники — вдоль азиатского. Вооружение — нары с объемно детонирующими боевыми частями. Есть мнение, в качестве усиления придать вашей группе вертолеты К-29 с блоками нар. Товарищ контр-адмирал, стал офицер с двумя синими просветами и одной большой звездой на погонах. Неплохо будет, если вы придадите нам К-29 не в качестве ударных машин, а посадите на них десант, с той же целью, что и высадка морской пехоты в горловине пролива. Тогда мы сможем действовать по схеме «огневой удар-захват». А то пока десант по местным дорогам доберется до внутренних фортов, могут произойти неприятные неожиданности. Я не прошу придать нам спецуру. Снимите с кораблей хотя бы одну из противодиверсионных рот морпехов и используйте ее для десантирования на форты». «Разумно, Андрей Николаевич, разумно». Адмирал потер подбородок. «Так и сделаем. Придадим вам роту морской пехоты капитана Грибова с Балтийского флота. Товарищ капитан, вам все понятно? Когда мы закончим, подойдете к майору Смирнову и с ним согласуете взаимодействие». С дарданалами, кажется, все уже решили. Начало операции в 22.00. Походный ордер первой группы. Головным идет СКР Сметливый. За ним БДК Калининград и Александр Шабалин. Вторая группа выдвигается в пролив после завершения подавления береговой обороны. Она состоит из флагманского корабля соединения «Такар-Николай-Кузнецов», эсминца «Адмирал-Ушаков» и БДК «Саратов» и «Новочеркасск». Замыкает колонну БПК «Североморск». Десантные корабли к моменту выдвижения должны обратно принять на борт морскую пехоту. СКР «Ярослав Мудрый», учебные корабли «Смольный» и «Перекоп», Транспорт «Колхида», вспомогательные суда, плавгоспиталь «Енисей» и крейсер «Москва» остаются на острове Лемнос в гавани Мудроса. Адмирал перевел дух. Теперь по Константинополю. Батальон балтийцев высаживается в самом городе. Черноморцы. Одна рота на европейском берегу в известном всем местечке Сан-Стефана. Другая на азиатском берегу в местечке Гебзе. Их задача перерезать дороги, ведущие вглубь страны, и не допустить, как бегство членов турецкого правительства из столицы так и подход подкреплений гарнизону Константинополя. «Товарищи офицеры, все свободны. Остальные распоряжения по финальному этапу вы получите непосредственно перед началом операции». Мы все уже поднялись, собираясь выходить. Честно говоря, здесь, среди этих людей, я не знал, куда мне теперь идти и что дальше делать. Но тут адмирал снова заговорил. «А вот вас, полковник Бережной, я попрошу остаться. Это же относится и к полковнику Антоновой, подполковнику Ильину».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 капитан Александр Тамбовцев. Вместе со мной в помещении оперативного отдела остались полковник Гру Бережной, полковник СВР Антонова, подполковник СВР Ильин, майор Гру Гордеев и поручик российской армии Никитин. Он же греческий негоциант Димитриус Аномагулос. Сплошные шпионы, или, говоря вежливо, разведчики. Значит, речь пойдет о чем-то головокружительно-легхом, о чем потом нельзя будет говорить лет пятьдесят, а может и поболее. Интереснее всего, пожалуй, наблюдать за поручиком. Он тут единственный из хрона аборигенов и к тому же самым младший по званию. Чувствует себя с полковниками-подполковниками, как мышь на кошачьей свадьбе. У них тут с этим сурово. Старшие офицеры для поручиков почти что небожители, а контр-адмирал для него и вовсе как полубог. Но, как ни странно, контр-адмирал Ларионов начал совет именно с поручика. Впрочем, если задуматься, то ничего в этом странного нет. В русском флоте принято было начинать военный совет с младшего по званию, дабы не давить их мнением старших. «Господин поручик», — контр-адмирал сделал паузу. «Я хочу еще раз выразить вам свою благодарность за доставленную информацию. Думаю, благодаря вам будет спасено немало человеческих жизней». «Ваше превосходительство, господин контр-адмирал». «Я попал к вам случайно, ваши люди меня сами нашли, причем в самом неприглядном месте, подземной тюрьме Бея Мирины. Можете представить мое состояние, я уже готовился к встрече с Всевышним, причем после не самых приятных процедур, и тут буквально ниоткуда являются ваши лихие молодцы и разносят все в пух и прах». Поручик перевел дух. «Ведь я сначала подумал, что турок атаковала самая обычная реформированная часть российской армии». Ну, восстановили военный министр Милютин морскую пехоту, ну, карабин автоматически на вооружение приняли. А вот что вы пришли к нам из будущих времен, так о том первые подозрения у меня возникли лишь тогда, когда меня закинули в этот летающий экипаж. Вертолет. Ведь даже ваша боевая самодвижущаяся повозка не вызвала у меня большого удивления. Ну, машина, ну, ездит сама, так паровоз тоже сам ездит. Так ведь у нас, господа, и век такой, что каждый день чудо на чуде. Да и месье Жульверн, до романов которого я большой охотник, постарался отбить нам способность удивляться. Да, протянул контр-адмирал Лорионов, выслушав исповедь молодого человека. Впрочем, какой он молодой, старше любого из присутствующих на целое столетие. Во всем, получается, виноват месье Жульверн. Но вот то сами, поручик, как думаете, будете с нами дальше сотрудничать или нет? Его голос и выражение лица стали совершенно серьезными. А ведь нам очень нужна ваша помощь. На лице поручика Никитина появилось недоумение. «Прошу прощения, ваше превосходительство, но чем я могу вам помочь? Ведь я простой русский офицер, да к тому же абсолютно не разбирающийся в ваших хитрых машинах и не знающий всего того, что знаете вы». Полковник Бережной поднял руку. «Разрешите, товарищ контр-адмирал?» Тот кивнул, отходя в сторону. «Поручик, самое главное, что вы разведчик». «Шесть последних лет вы работали на турецком направлении и, надеюсь, знаете эту страну, а особенно Стамбул досконально. Нам нужны ваши знания, опыт и связи, ибо нашей целью является не только военный набег или, как у вас это называется, диверсия, а захват и оккупация Второго Рима». «Господа!» — поручик неподдельно изумился услышанным. «А как же Россия? В смысле, наша Россия? Ведь проливы — это наша мечта со времен...» «Ну, наверное, Петра Великого». «Господин поручик», — вздохнул я. Об этом пока мало кто знает, но год назад между Австро-Венгерской и Российской империями было составлено так называемое секретное Рейхштадтское соглашение, в котором Российская империя в лице канцлера Горчакова и в присутствии императора Александра II, в числе всего прочего, обещала не занимать Константинополь и проливы. Соглашение настолько секретно, что о нем не знает даже ваш начальник, граф Игнатьев. Кстати, тексты договоренностей несколько отличались друг от друга. В случае поражения турок, согласно русскому тексту, Сербия получала герцеговину и порт Спица на Адриатике, Черногория — часть Старой Сербии и Боснии, а Австро-Венгрия — Турецкую Хорватию и пограничные районы Боснии. Согласно австрийскому тексту, в случае поражения турок, Сербия и Черногория получили бы лишь пограничные районы Боснии и Герцеговины, а большая их часть перешли бы под контроль Австро-Венгрии. При этом Россия возвратила бы себе юго-западную Бессарабию, потерянную после Крымской войны, и Батум. «Но это же предательство, господа!» — вскипел поручик. «Как государь мог обещать им такое?» «Увы, нет, молодой человек, это не предательство, а просто большая политика», пожал плечами контр-адмирал. «Не дай Российской империи определенных гарантий своего неусиления в результате конфликта с Турцией, и воевать бы пришлось с Альянсом Британии, Австро-Венгрии, Германии и Турции. Вам напомнить сюжет прошлой войны? Потом еще будет Берлинский конгресс, на котором России силами всей Европы будут выкручивать руки, отбирая законные плоды ее побед». А между прочим, австрияки за чужой счет, не приложив практически никаких усилий, обзаведутся двумя богатыми провинциями — Боснией и Хорватией. Англичане оккупируют Крит до тех пор, пока в руках русских остается Батум. Но мы, как вы верно заметили, не Российская империя. Мы никаких предательских договоров не подписывали ни с Австрией, ни с Британией. И тот, кто придет к нам за шерстью, уйдет без головы. Это вы, наверное, тоже поняли. «С другой стороны, мы русские и патриоты, и имя «Россия» для нас не пустой звук». Но это я что-то уже в поэзии ударился. Поручик подтянулся. «Ваше превосходительство, чем же я могу вам помочь в этом святом деле? Всю жизнь я мечтал увидеть, как будут наказаны за свое вероломство австрийцы и британцы. Наглых французов наказал Бисмарк. Теперь очередь за заносчивыми бритами и подлыми австрияками». Я, да и, наверное, все русские люди ничуть не пожалеют, если возмездие в отношении их свершится вашими руками. Адмирал пригладил короткие усы. В курс дела вас ведут полковник Бережной и полковник Антонова, но со своей стороны могу пообещать, скучать вам не придется. Бережной усмехнулся. Позвольте еще раз представиться. Бережной Вячеслав Николаевич — «Полковник главного разведывательного управления генерального штаба, военная разведка, чтобы вам было понятней. А это, почтенная дама, Антонова Нина Викторовна. Тоже полковник, но только службы внешней разведки, а стало быть, ваша коллега». Поручик пожал плечами. «Господа, но какое отношение разведка имеет к захвату города? Это ведь дело армии, ну и флота, конечно». «И армии тоже», — согласился с ним Бережной. «Но маленькая поправочка». «Вы, поручик, только что согласились вступить в некий закрытый клуб, в котором принято друг друга называть товарищами. Да-да, это именно так. И еще, тут у нас нет нижних чинов, а есть товарищи-бойцы. Если вы сможете усвоить эти простые истины, то мы с вами споемся». «Да», — поручик кивнул головой. «Я это заметил еще на Лемносе, товарищ полковник». «Отлично», — азартно потер ладони бережной. «Теперь по существу». Его лицо стало предельно серьезным. «Надо нам не просто захватить почти миллионный город, а захватить его силами примерно 400 бойцов. Черт с ним, ночью, внезапно уничтожив гарнизон, мы это сделаем. Но как его удержать утром, когда местные башебузуки и прочая сволочь увидят, насколько нас мало? Начнется кровавый хаос. Турки кинутся убивать христиан, а мы будем вынуждены массово убивать турок, чтобы прекратить резню». «В некоторых закрытых исторических документах мне приходилось встречать информацию о том, что некая тайная организация православных греков готовила восстание в городе на случай его осады и штурма русскими войсками. Не имеете ли вы, товарищ-поручик, отношения к этой организации?» «Да», — коротко ответил Никитин. «Имею. Только если штурм начнется этой ночью, мы просто не успеем их предупредить». «Успеем», — сказал адмирал. «Алроса еще засветло прошла Дарданеллы». «И сейчас находится в Мраморном море на полпути к Стамбулу. Мы перебросим вас на нее вертолетом. Они, поручик, высадят вас там, где укажете». «Что такое Алроса, господин...» «Простите, товарищ контр-адмирал?» — переспросил Никитин. «Наутилус капитана Немо, помните?» — усмехнулся адмирал. «Так вот, товарищ поручик, вы первыми из ваших современников сподобитесь взойти на борт самого настоящего подводного корабля». «Да...» — поручик сдвинул на затылок свою кепи. «Вы меня удивляете, товарищи!» «Товарищ полковник!» — повернулся к Бережному. «На какой час запланирован штурм и каким будет сигнал к выступлению? Вы только начните, и в городе поднимется каждый грек и каждый христианин. Почти 500 лет ждали, вы даже представить себе не можете!» «Операция начнется перед самым рассветом, примерно в 4 часа утра по нашему времени». Полковник Бережной расстелил на столе карту Стамбула. «Вы извините, но это из нашего времени». А за почти 150 лет город сильно разросся. Итак, сигналом к началу операции станут стрельба и взрывы в районе Далмабахче. Да-да, не удивляйтесь, мы сразу начнем с захвата султана Абдулгамида II. Если операция пройдет успешно, то Турция будет обезглавлена, и повсюду начнут появляться много-много мелких султанов, которых мы и передавим поодиночке. Но должен вас предупредить, что мы не сможем вооружить ваших друзей своим оружием, «Ибо просто не имеем ни нужного количества стволов, ни запаса боеприпасов к ним». Поручик ткнул пальцем в карту. «Вот здесь, к северу от дворца, в арсенале Топхане, по нашим сведениям, хранится неприкосновенный запас султанской армии. Пять тысяч винтовок Генри Винчестера и десять тысяч винтовок Фиба де Мартини и запас патронов к ним примерно по 200 выстрелов на ствол». «Твою дивизию!» — выдохнул Бережной. «Майор Гордеев!» — обратился он к командиру роты спецназа. «Обязательно выделите туда спецгруппу, арсенал нужен нам неповрежденным». «И точно», — подумал я, — «целую дивизию вооружить можно». «Только вот что, товарищ поручик, нам совсем не нужно, чтобы ваши ополченцы превратились в банду грабителей», — обратился ко мне Бережной. «Порядок должен быть жесточайший, никаких разбоев, бессудных убийств и прочих беспорядков допускать нельзя». За такое наши бойцы будут уничтожать на месте, невзирая на национальность и вероисповедание. Вы не думаете, что турки, совершившие ранее преступления против ваших братьев, останутся безнаказанными. Но сначала должен быть гласный суд, официальный приговор и только тогда веревка на шею преступника. Понятно? Так точно. Поручик еще раз вытянулся и козырнул. Господин... Извините, привычка. Товарищ полковник, разрешить приступать? Приступайте. Майор Гордеев вас проводит к себе. и вы договоритесь с ним насчет связи и взаимодействия. Бережной повернулся к командиру рота спецназа. Александр Александрович, обеспечьте поручика средствами связи и обучите его, как ими пользоваться. Только побыстрее, время не ждет. День Д. 5 июня 1877 года. Ночь. Эгейское море. Вход в пролив Дарданеллы. ГКП тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» Полковник ГРУ Вячеслав Бережной «Товарищ Бережной, назначаю вас как самого старшего по званию из армейских офицеров, командующим сухопутного соединения». Контр-адмирал Ларионов вопросительно глянул в мою сторону. «Справитесь?» «Да», — ответил я, и тут же мелькнула мысль. «Влип! Картина Репина приплыли!» Одно дело — через оперативную группу руководить действиями рота спецназа, людей, досконально неизвестных взрослых и до предела ответственных. И совсем другое — получить под свое командование воинское соединение от майоров до кашеваров включительно. При этом соединение получается примерно масштаба бригады и крайне несбалансированным по составу. Ну и дела. Но куда деваться? Действительно, не Нину Викторовну Антонову же назначать комбригом. Вслух я мог сказать только одно. Постараюсь, товарищ контр-адмирал. разрешить приступать? Ибо невместно нам, элите армии, бегать от ответственности. Впрочем, как я уже сказал, при всем богатстве выбора другой альтернативы нет. Ясная безлунная ночь, почти полная безветрия. В черной-черной воде отражаются бесчисленные звезды. Погасив огни, соединение крадется к Дарданеллам. Кстати, непроглядный мрак царит только для невооруженного глаза. Стоит только взглянуть в электронный бинокль с фотоумножителем, как непроглядная тьма сменяется хмурыми серыми сумерками. На европейском берегу на фоне неба отчетливо виден передовой форт Эртагрул, на азиатском — форт арханья На полетной палубе Кузнецова уже раскручивают роторы 8 ударных вертолетов. Все готово к началу операции. Бархатно-черную тьму разорвали багровые вспышки, Крейсер «Москва» открыл огонь по форту «Эртагрул» с дистанцией примерно в 17,5 километров. Мгновение спустя Ушаков ударил носовой башней по форту «Архания-Тепе», а кормовой — по форту «Кумкале», находящемуся на азиатском берегу в самой горловине пролива. Полторы минуты сплошной канонады, 135 двухпудовых осколочно-фугасных снарядов, летящих на цели по крутым траекториям. Если командиры БЧ-2 на Москве и Ушакове все сделали правильно, то нет такой силы, которая способна остановить мчащуюся по воздуху смерть. Тем временем Центр управления полетами Кузнецова дал добро ударным вертушкам, и они, поднявшись в ночное небо, направились к берегу, подобно стае разъяренных ос На стартовые площадке начали выкатываться транспортно-боевые К-29. Вспышка первого разрыва полыхнула на Эртагруле секунд через пять после прекращения огня, потом вторая, третья, четвертая. Пусты разрывов громоздятся друг на друге, бросая к небесам багровые блики. То же самое происходит и на Азиатском берегу. Ушаков также точно накрыл свои цели. Примерно на середине серии «Сильнейший взрыв» гремит на Иртагруле. Фейерверком разлетаются во все стороны пылающие обломки. Красота. Очевиднейшее прямое попадание в пороховой погреб. А снаряды продолжают падать на пылающие изуродованные руины. Вряд ли там выжил хоть один человек. Хотя по опыту бомбардировки этих же фортов в ходе Дарданельской операции союзников в Первую мировую войну, можно ожидать, что часть гарнизона фортов сумеет уцелеть в укрытиях, так что и для десантников работы хватит. Тем временем Москва переносит огонь на форт Сидулбахир. На азиатском берегу пылает форт Кумкале. Что то может гореть, непонятно. Неужто какой-нибудь неуставняк, вроде годового запаса сена для баранов господина коменданта, или, что более вероятно, фураж для гарнизонных лошадей? Однозначно что-то вроде этого, ибо пламя вздымается к небесам стеной. Арханья Теппе в руинах. В бинокль видно, что стена форта, обращенная к морю, съехала вниз к проливу вместе с орудиями, и теперь этот форт вряд ли сможет оказать сопротивление. Так, нужно внести в предварительный план кое-какие корректировки. Не стоит зря жить топливо и расходовать моторесурс. Подношу к губам микрофон рации. «Сэм, десантирование на азиатский берег приостановить до особого распоряжения. Как поняли? Прием!» В ответ проскрепело. «Я, Сэм, вас понял. высадку десанта приостанавливаю до особого распоряжения». Эсминец-адмирал Ушаков короткой серии на 45 секунд из обеих башен закончил обрабатывать форт кум 2 запирающий непосредственно горловину пролива с азиатской стороны. Перемудрили товарищи артиллеристы, явно перемудрили. Форты, построенные в середине 18 века, не выдержали ярости фугасных снарядов, сделанных в конце 20 века. Вон и Седульбахир, точнее, то, что от него осталось. А осталось немного. Осыпавшиеся груды камня и битого кирпича, закопченная воронка на месте порохового погреба. Десантировать тут морскую пехоту нет смысла. Проще завтра с утра прислать группу на вертолете для зачистки и обследования. Отменяем десант и втягиваемся в пролив. А впереди уже полыхает зарево. Вертушки со снайперской точностью штурмуют форты в глубине пролива. Ушаков, идущий в ордере сразу за сметливым, готов в любой момент открыть огонь по указанным целям. Но тут полная тишина, ибо вертолетчики отлично справляются сами. Один раз на берегу мелькнула группа всадников, с борта Ушакова по ним ударила шестиствольная скорострелка АК-630. Когда рассеялись дым и пыль, на земле остались бьющиеся в агонии лошади и изломанные человеческие тела. Позднее мы узнали, что так закончил свою жизнь главнокомандующий береговой обороной Турции британский адмирал на османской службе сэр Генри Феликс. Его посеченные осколками тела, как и тело его британского адъютанта, на третьи сутки доставили в Константинополь героические ополченцы. Проходим мимо первой пары внутренних фортов – Дорданос, Миссудия. Огромные дульнозарядные орудия британского производства опрокинуты мощными взрывами. Пожалуй, без подъемного крана и такой-то матери восстановить эти батареи будет невозможно. Тем более, что эти орудия системы Армстронга так дурно сконструированы, что представляют куда большую угрозу для своих расчетов, нежели для неприятеля. Разрыв орудийного ствола для них — обычное дело. Молодец, поручик, вся его информация точна. Бьем вроде бы наугад, но попадаем точно в цель. Впереди пролив делает поворот, а перед ним — на Европейском берегу. Напротив города Чинокале — Целая группа фортов, 4 или 5 Это самое узкое место пролива. Над фортами, подобно разъяренной мошкаре, вьются ударные вертушки. Ушаков беглым огнем бьет вперед, по замыкающим пролив фортом, а на и на гора. Там пылают пожары и грохочут взрывы. В общем, все как обычно. На палубу Кузнецова садятся израсходовавшие боезапас ударные вертолеты. Быстрая перезарядка нарами пусковых контейнеров. И вот они снова взмывают в воздух, уступая место транспортным К-29. Смотрю на часы. Ого, а операция-то уже идет больше часа. Укрепления дарданел почти прорваны. Скоро и нашему спецназу пора заняться своим привычным делом. На очереди операция «Фараон». И транспортные вертолеты в следующий раз поднимутся только с воинами племени летучих мышей на борту. А безлошадная морская пехота будет служить нам в этом деле в качестве средств усиления. Ночь. Район Стамбула-Галата. Поручик Дмитрий Никитин, он же Димитриус Аномагулос. Я много раз читал и перечитывал книгу моего любимого писателя Жюля Верна «Двадцать тысяч лье под водой». Но я не мог себе даже представить, что мне самому доведется побывать на борту подводного корабля, который, пожалуй, кое в чем был совершеннее наутилуса капитана Немо. На Алросе, так назывался этот корабль, Не было фонтанов и картинных галерей, но в отличие от Наутилуса, он не был предназначен для путешествия. Это было самое совершенное орудие убийства и горе тому, кто станет мишенью Алросы. Впрочем, поближе познакомиться с подводным кораблем потомков мне не довелось. После того, как недалеко от Принцевых островов вертолет завис над всплывшей Алросой, и на той же беседке меня аккуратно погрузили на палубу корабля, я сразу же был приглашен на совещание, которое вел старший лейтенант Синицын, командир группы подводных бойцов элитного подразделения моих коллег из будущего. Они собирались, да-да, ворваться в Султанский дворец и захватить самого Абдул-Угамида. Первый раз я услышал об этом на совещании у адмирала Ларионова. Поначалу подумал, что адмирал шутит. Горстка людей против всего гарнизона турецкой столицы. Но мне объяснили, что с гарнизоном никто воевать и не собирается, а с охраной дворца они сумеют справиться. Или у этих людей чудовищное самомнение, или… Мне даже стало страшно. Если они способны на такое, то никто из власть придержащих в этом мире не может теперь спокойно спать. Мне же была поставлена особая задача. Суть ее заключалась в следующем. Я должен был незаметно высадиться в пригороде Стамбула-Галате и установить связь с одним из моих людей, имеющих возможность посещать султанский дворец. Потом я сведу его с командиром бойцов из будущего, и тот расскажет им о системе охраны дворца Далмабахче, расположении внутренних и внешних постов, насколько они ему известны, и о возможных местах проникновения в резиденцию султана. Но это было далеко не самым главным. Об основной моей задаче мне рассказал полковник Бережной, когда мы остались с ним вдвоем. И заключалось оно вот в чем. Мне надлежало встретиться с резидентом русской разведки в Стамбуле, находящимся там под чужим именем, вступить с ним в контакт в качестве официального представителя командования эскадры пришельцев из будущего. Для связи с майором Гордеевым мне выдали радиостанцию. Это та самая черная коробочка с торчащим из нее гибким стержнем, с помощью которой наши потомки могут общаться друг с другом на больших расстояниях. В связи с погонами подпоручика в течение получаса обучил меня правильно пользоваться этим удивительным прибором. Оказалось, что это не так уж сложно. Главное — запомнить последовательность действий. На всякий случай мне дали инструкцию с изображением самой радиостанции и кнопок на ней. Во время своего путешествия на вертолете в Мраморное море я, как прилежный гимназист, заучивал правила пользования этим устройством. Кроме радиостанции, полковник Бережной передал мне фотографии судов и летательных аппаратов потомков. Фотографии были удивительны, цветные, словно картины, исполненные самым искусным художником. И вот уже видна цель моего путешествия. Ночь была как на заказ. темная, безлунная. Не знаю как, но, несмотря на темноту, подводная лодка всплыла точно в том месте, какое я указал на карте. Во тьме мерцали едва видные с моря огоньки галаты. Моряки быстро наполнили каким-то газом резиновую лодку, установили на ней небольшой моторчик с винтом на конце блестящей штанги и пригласили меня пройти в лодку. Вместе с механиком, обслуживающим моторчик, Туда сели два бойца старшего лейтенанта Синицына, вооруженные своим странным оружием, чем-то похожим на ружье-недомерок с кривым магазином для патронов под ним. На голове у них были большие очки, похожие на глаза огромной лягушки. С собой они взяли две какие-то трубы, ответив на мой вопрос об их предназначении, что это «шмель, который кусается больно», и что «береженого» и «бог бережет». Резиновая лодка двигалась по воде удивительно быстро. На подходе к берегу один из морских бойцов дал мне свои странные очки, оказавшиеся прибором ночного видения. Чудеса продолжались. Через окуляры этих очков я отчетливо видел, хотя и в каком-то зеленоватом свете, саму деревушку и причал со стоящими у него рыбацкими лодками. Подойдя к этому причалу, мои спутники осторожно приткнулись к нему, а потом буквально на руках высадили меня из лодки. Я огляделся по сторонам. Это был район Галаты, больше похожий на рыбацкую деревушку. На берегу стояла тишина, лишь кое-где лениво лаяли собаки. Лодка Солроссы бесшумно отошла от причала. Потом едва слышно заработал моторчик, и она помчалась к подводному кораблю. Я еще раз осмотрелся и, не увидев ничего подозрительного, зашагал вдоль берега. Ночных разбойников я не боялся, поскольку в моем кармане лежал взведенный автоматический пистолет из будущего, а также две запасные обоймы к нему. А эти шакалы умеют чуять тех, кто способен дать им отпор, и обходят их стороной. Путь к дому старого рыбака-контрабандиста Аристидиса Кириакаса мне был хорошо знаком. Не один раз я вот так ночью переправлялся на этот берег и высаживался на этом причале. Так что теперь ноги сами вели меня к цели. Ночь. Район Стамбула-Галата. Дом Аристидиса Кириакаса. Хозяин и Димитриас Аномагулос, он же поручик русской армии Дмитрий Никитин. Я постучался в дверь. Открыл мне сам хозяин. Удивительно, но он был одет, словно и не спал вовсе. Кроме того, в руках Аристидис держал старый кремневый пистолет, память о его службе в знаменитом Балаклавском батальоне. Кирякос хорошо знал, кто я и где служу, потому, не став ходить вокруг да около, я сразу же приступил к делу. скажи приятель. «Ты хотел бы помочь российской армии захватить Стамбул?» — напрямую спросил я. «Дмитрий, ты же знаешь меня не первый год», — ответил он мне. «Когда я отказывался помогать русским братьям. Только насчет захвата Стамбула», — он задумался. «Знаешь, Дмитрий, хоть русская армия и могуча, а ее солдаты храбры, но вряд ли ей под силу уничтожить этих вурдалаков, которые веками пили кровь из нашего народа и вырвать у них из рук город Святого Константина». «А если я скажу тебе, что русские смогут это сделать, причем в самое ближайшее время?» Снова спросил я Аристидиса. «Дмитрий, я знаю тебя как человека честного. Ты не будешь меня обманывать. Если русским удастся освободить Константинополь и водрузить крест на Святой Софии, то это будет самый счастливый день в моей жизни. Ради него я готов на все. Какую помощь ты от меня ждешь?» «Аристидис, я приплыл к тебе на русском корабле с Лемноса». Остров уже захвачен русской эскадрой. Я достал из кармана куртки часы. И вот еще что. Четверть часа назад корабли начали уничтожение укреплений в Дарданеллах. Да-да, Аристидис, именно. Не штурм или обстрел, а уничтожение. Поверь мне, на Османскую империю надвигается такая сила, которую ты даже представить себе не можешь. Турки будут раздавлены, как жаба, попавшая под колесо тяжелой повозки. Тебе надо будет встретиться с командиром русских десантников, которые собираются... «Ты только присядь, а то, боюсь, не устоишь на ногах». Так вот, они собираются захватить дворец Далмабахче и взять в плен самого султана. «Матерь Божья!» — воскликнул Аристидис. «Ты точно сошел с ума? Или твои русские спятили?» «Да как вам это удастся сделать?» «Они смогут это сделать, и ты им в этом поможешь. Сейчас мы с тобой пойдем к пристани. Там нас будет ждать лодка с русского корабля». «Как? Русский корабль уже здесь?» Как же его турки пропустили через Дарданеллы? Изумился Аристидис. Да, здесь. а разрешение на проход через Дарданеллы он у турок и не спрашивал. Впрочем, ты скоро сам убедишься в том, что это разрешение ему не очень-то и было нужно. Теперь слушай дальше. Ты расскажешь командиру морских десантников все, что знаешь о султанском дворце. Ведь тебе приходится иногда там бывать. Я ведь знаю, что ты поставляешь рыбу, пойманную тобой, поварам султанской кухни. Да, иногда я привожу на продажу свой улов в Далмабахче. Проклятый Абдулгамид любит вкусно поесть, а я мечтаю, чтобы это османское отродье когда-нибудь подавилась рыбной костью. Так вот, русских интересует расположение внутренних и наружных постов в Султанском дворце, а также все, что тебе известно о логове этого шакала, проливающего кровь наших братьев по вере. Я готов рассказать русским все, что знаю. Аристидис засунул свой пистолет за пояс. Идем, раз это так нужно. «Хорошо, пошли. Ты, надеюсь, не забыл русский язык?» «Обижаешь, Дмитрий, как можно? Я ведь каждый год отправляюсь в Балаклаву поклониться могилам своих родственников и навестить своих племянников, которые живут там. Тогда идем, у нас мало времени. Мне тут надо встретиться с еще одним человеком. И еще, я тебя прошу, Аристидис, ничему не удивляйся». День Д плюс один. 6 июня 1877 года. 420 Мраморное море. Кубрик роты спецназа на тяжелом авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов». Полковник ГРУ Вячеслав Бережной. Товарищи офицеры и бойцы! Командование перед нами поставило задачу по захвату резиденции турецкого султана, дворца Далмабахче, и пленении султана Абдулгамида II. Я оглядел стоящих передо мною парней. Годы специальной подготовки и тренировок превратили их в настоящих профессионалов. «Султана необходимо взять живым», — продолжал я, «и с минимальными повреждениями для его психики и тела». Я вывел на подключенную к ноутбуку плазменную панель схему дворца. Непосредственно захват будет производить группа капитана Каргопольцева. Вот тут личные покои султана. Группа старшего лейтенанта Евсеева зачищает центральную часть дворца. Группа капитана Андронова блокирует парк и внешнюю ограду. Со стороны моря по линии набережной с нами будет взаимодействовать группа боевых пловцов из состава морской пехоты Черноморского флота. Дизельная подлодка «Алроса» с боевыми пловцами на борту уже находится на месте операции. Старший лейтенант Антипов поднял руку. А наша группа, товарищ полковник? Ваша группа будет выполнять отдельную задачу, может быть, не менее важную, чем захват султана. Севернее дворца на том же берегу пролива Босфор расположен военный арсенал Тапхана. Там хранится неприкосновенный оружейный запас султанской армии, более 15 тысяч современных для этого времени винтовок, в том числе более 10.000 американских винтовок Генри Винчестера и Пибо де Мартини. Нам абсолютно не нужно, чтобы этот арсенал попал в неправильные руки. Увидев, что старший лейтенант хочет что-то сказать, я остановил его жестом. Более того, Из местных греков и славян наше командование рассчитывает сформировать вспомогательные войска. А там, между прочим, оружие, и причем неплохого для этого времени, на целую дивизию». «Все понятно, товарищ полковник», кивнул Антипов. «Какие-нибудь особые указания будут?» Я задумался. «Есть сведения, что на территории арсенала находятся жилые помещения, в которых квартируются иностранные специалисты — немцы, англичане, французы». Постарайтесь, чтобы эти люди по возможности не пострадали и не покинули нас, не попрощавшись. Короче, они нам еще пригодятся. Охрану же разрешаю зачистить полностью. Нам совершенно не нужен раньше времени шум в городе. Все понятно? «Так точно», — козырнул старший лейтенант, и я переключился на группу, которой предстояло брать султана, выводя на плазменную панель его фото. «Значит так. Перед нами его султанское величество Абдулгамид II. Брать его?» Только живьем. В молодость он занимался гимнастикой, верховой ездой и стрельбой. Так что султан неплохо физически развит. Очень подозрителен, никому не доверяет. Всегда спит с револьвером под подушкой. В его оправдание можно сказать, что быть султаном в Турции — очень опасная профессия. За истекшие 500 лет почти ни один султан не умер своей смертью, хотя очень многие — в своей постели. Парни, понимающие, усмехнулись. В деле нас будет поддерживать группа ударных вертушек. Выделенный канал для связи с ними вы получите непосредственно перед началом операции. И еще. Неподалеку от дворца расположен комплекс казарм Султанской гвардии. Элитные войска, натренированные германскими инструкторами, примерно 12 тысяч штыков. Одновременно с началом захвата дворца тройка Су-33 исполнит по ним соло на адабах. Командир роты и мой первый зам майор Гордеев поднял руку. Как я понимаю, дворец необходимо не только захватить, но и удержать. Да, Александр Александрович, удержать дворец необходимо. Во-первых, из-за хранящейся в нем султанской казны и прочих материальных ценностей. Во-вторых, просто как центр власти. Но мы не ждем организованных попыток турок его отбить. Максимум, что возможно, так это попытки проникновения на территорию дворцового комплекса «Банк мародеров». И еще... Примерно через 2,5 часа после начала операции в районе дворца будет развернуто до батальона морской пехоты, причем первую роту без бронетехники мы перебросим вертолетами уже минут через 40. Не думаю, что в таких условиях задача удержать дворец будет очень сложной. Кроме дворца, морская пехота возьмет под контроль арсенал Топхана и прилегающий к дворцу посольский квартал. Я посмотрел на часы. Надеюсь, что все ясно, потому что времени на разговоры больше нет. День Д плюс 6 июня 1877 года. 5.05. Мраморное море. Тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов». Полковник ГРУ Вячеслав Бережной. Все, время пошло. Ударные вертушки одна за другой оторвались от палубы и легли в круг ожидания. На стартовой площадке начали выкатываться наши транспортные К-29. Сейчас наша эскадра миновала остров мармарис и находится на расстоянии получаса полета вертолета до Константинополя. Да, отныне и навеки этот город будет именоваться только так. Запрыгиваю в вертолет. Вместе со мной летит еще полувзвод спецназа, 16 отчаянных парней в черных ночных камуфляжах, с ног до головы увешанных своими орудиями труда. Раскручиваются турбины, и вертолет поднимается в воздух. Невидимое во тьме проваливается вниз палуба Кузнецова, а на горизонте уже видно тусклое розовое зарево, Константинополь. Этот мир еще не знает электрического освещения, но на бульварах и улицах городских кварталов, где проживают богатые люди, уже светят газовые фонари. Газом здесь освещают не только улицы, но и обычные жилые помещения. Так что ночью крупный европейский город виден издалека. Вот и Константинополь при султанах тоже не избежал определенной европеизации и тоже стал виден с воздуха не за 200 километров, как в наше время, но за 50, вполне уверенно. Два десантных К-29 и два аллигатора чуть обгоняют общую группу. Все правильно, это группа, которая пойдет брать арсенал, а Константинополь, вот он, уже рядом. По левому борту в темноте угадываются купола Святой Софии в окружении минаретов, и рядом развалины старого дворца — византийских базилевсов А вот и дворец Далмабахче, впереди и левее нас. Снимаю с предохранителя автомат. Парни один за другим уже скользят вниз по сброшенному тросу. Высота метров 20 но ниже не опуститься по банальной причине. Под нами сад. Я последний. Фу ты! Ноги касаются земли. Сколько лет так не десантировался, но тело все помнит в деталях. отпускают трос, и вертолет, как освобожденный воздушный шарик, резко набирает высоту, теряясь во тьме. Надвигаю на глаза ноктоскоп, и темнота сменяется серыми сумерками. Бродячие псы за оградой подняли оглушительный лай. Но поскольку, как я читал, их лай для всех дело привычное, и ночные стычки между бродячими сворами происходят постоянно, то охрана этим шумом никак не озаботилась. А зря. Не дожидаясь команд, спецназ быстро расширяет границу захваченной территории, бесшумно уничтожая двинувшихся на шум турецких часовых. Внешний периметр в соответствии с планом занимает группа капитана Андронова, а перед нами дорожка к узкой двери черного хода во дворец. Судя по специфике валяющегося под ногами мусора, на кухню. От двери синим глазом моргнул фонарик. Свои. Час до рассвета. Стамбул. Дмитрий Никитин. Поручик русской армии. Выйдя из дома Кириакоса, я вместе с хозяином направился к пристани. Но перед этим я достал из кармана радиостанцию, включил ее и, как было ранее договорено, трижды нажал на кнопку вызова. Это был сигнал, означавший «Все в порядке, встречайте гостя». На пристани нас уже ждала лодка. При виде ее и людей в ней сидящих Аристидис оторопел. Он сначала схватился за пистолет, а потом стал креститься и читать вслух «Отче наш». «Дружище, я ведь предупреждал тебя, чтобы ты ничему не удивлялся», сказал я, еще не пришедшему в себя греку. «Эти русские воины — наши друзья. А что одеты они так, не обращай внимания? Самое большое удивление тебя ждет впереди». «Дмитрий, я даже не знаю, что и подумать. Если бы я не знал тебя как истинно православного человека, то непременно бы решил, что связался с воинством сатаны». «Аристидис, а если это воинство Христово?» Ведь надо судить по людям не по их одежде, а по их поступкам. А вернуть крест на Святую Софию, разве это не угодное Богу дело? Но мы только теряем с тобой драгоценное время. Садись в лодку и отправляйся на русский корабль. Там ты сделаешь то, что ты мне недавно обещал. Помни, что греки будут гордиться тобой». Я пожал руку своему старому другу, попрощался с бойцами спецназа, так орлы полковника Бережного назвали себя, и отправился в Галату, в квартал, где жили богатые европейские купцы. Там, окруженный высокой каменной стеной, стоял дом негацианта Макса Шмидта, гражданина североамериканских Соединенных Штатов, немца по происхождению. Он приехал в Турцию еще до начала гражданской войны и быстро разбогател на торговле египетской пшеницей и хлопком. Макс Шмидт пользовался большим уважением как среди своих коллег, так и среди турецких чиновников. Впрочем, последние больше любили не самого американца, а те взятки, которые от него получали. И только немногие знали, что под вывеской торгового дома «Макс Шмидт and company скрывается резидентура русской военной разведки в Турции. И возглавляет ее майор Леонтьев Евгений Максимович. Именно он имел прямой выход на генерал-адъютанта графа Николая Павловича Игнатьева, который 12 лет был послом в Константинополе, а теперь фактически возглавлял военную разведку русской армии, действующей на Балканах. Я имел право выйти напрямую на майора Леонтьева лишь в самых исключительных случаях. Но сейчас я считал, что настал именно такой случай. Внимательно осмотревшись и не заметив саглядатаев, я постучал в дверь дома. Она распахнулась почти сразу, словно меня тут ждали заранее. Слуга, высокий и крепкий брюнет, внимательно выслушал пароль и, не говоря ни слова, повел меня в дом. Заведя в гостиную, он попросил подождать пару минут и вышел из комнаты». Вскоре в гостиную вошел сам хозяин. Среднего роста, плотный мужчина лет сорока, похожий на типичного немецкого бюргера. «Что вы, собственно, хотели мне сообщить, господин?» «Анамагулас», — назвался я. Майор внимательно прищурился. Видимо, эта фамилия была ему знакома. «Вы еще что-то хотели мне показать?» — спросил он. В ответ я надорвал шов на своей куртке и вытащил оттуда лоскут с рекомендательным письмом графа Игнатьева. Майор внимательно его прочитал, потом еще раз, также внимательно посмотрел на меня, после чего положил носкуток на стол и устало присел на стоявшее рядом со столом плетеное кресло. «Итак, поручик, что случилось такое, что вы, зная о категорическом запрете прямых контактов со мной, решили все же прийти в мой дом?» — спросил он. «Господин майор», — ответил я, — «дело действительно не терпит отлагательств. Сегодня Константинополь будет русским». Услышав это, Евгений Максимович вздрогнул и чуть не уронил сигару, которую собирался прикурить от свечки. «Поручик, вы в своем уме?» — воскликнул он. «Наши войска находятся еще на Дунае. Турецкая армия не понесла еще ни одного серьезного поражения. А вы изволите говорить такой вздор!» «Да, господин майор», — внешне спокойно повторил я ему, готов ответить за каждое свое слово. Эскадра адмирала Ларионова уже уничтожила укрепление дарданел и через несколько часов... Начнет штурм Константинополя, а ударный отряд десантников под командованием полковника Бережного с минуты на минуту атакует дворец Далмабахче. Цель — пленение султана Абдулгамида. «Поручик, теперь я точно вижу, что вы повредились рассудком, с каким-то облегчением и даже сочувствием», — сказал майор Леонтьев. «Более невероятные известие мне никогда в жизни не приходилось слышать. К тому же я никогда не слышал ни об адмирале Ларионове, ни полковнике Бережном». «Понимаю вас, господин майор», — ответил я. «Скажу честно, что я и сам, впервые увидев корабли из кадры и ее десантников, подумал, что сошел с ума. Но если вы не верите мне, то, наверное, поверите вот этому». И я достал из висевшего у меня на боку сумки плотный конверт из неизвестного мне материала, в котором лежали фотографии кораблей кадры «Господин майор, посмотрите на эти фотокарточки». Взяв со стола нож для разрезания бумаг, я, аккуратно вскрыв конверт, Протянул Леонтьеву, удивленно наблюдавшему за всеми моими манипуляциями, пачку цветных фотографий. На глянцевой плотной бумаге были изображены корабли под Андреевским флагом. Москва, Ярослав Мудрый, Сметливый, Североморск, Саратов. Уже по названиям кораблей было ясно, что это русская эскадра. А вот сами корабли. Ничего похожего Евгений Максимович Леонтьев ни разу в жизни не видел. Скошенные носы, как у чайных клиперов, длинноствольные орудия в округлых башнях, полное отсутствие мачт с реями и вместо них какие-то ажурные сооружения, похожие на металлическую паутину. Но больше всего майора потрясли летательные аппараты, стоящие на палубе огромного корабля, превышающего своими размерами даже всеми признанное чудо XIX века английский шестимачтовый гигант Грейт Истерн. Летательные аппараты я не удержался и похвастался, что не далее, как вчера, летал на одном из них над Мраморным морем. Были двух типов. Одни, похожие на огромных стрекоз, с винтами, расположенными горизонтально над ними, и с какими-то непонятными цилиндрами, подвешенными под короткими крыльями этих аппаратов. Вторые были похожи на силуэты летящих ласточек. Принцип движения их майору был непонятен, и он пришел в полное замешательство после того, как я сообщил ему, что скорость передвижения этих самолетов, но ну, отнюдь не ковров, превышает скорость звука. На всех летательных аппаратах были нарисованы красные звезды и небольшие Андреевские флаги. «Поручик, я не понимаю, что это? И главное, откуда?» Я вздохнул, как перед прыжком в ледяную воду, и начал свой рассказ о потомках, непонятно как попавших в наше время. Во время моего рассказа майор смотрел на меня, как пятилетний ребенок смотрит на няню, рассказывающую ему сказку на ночь. Он нохал и удивленно взмахивал руками, когда слышал о чудо-оружии пришельцев из будущего, об их средствах связи, о страшных ракетах, действия которых мне, правда, увидеть еще не удалось, о бронированных повозках и об артиллерии, способной стрелять с удивительной скорострельностью, дальностью и точностью. Он восхищался приборами, позволяющими ночью видеть так же хорошо, как днем, и умными машинами, способными хранить в своей памяти целые библиотеки и умеющими в считанные мгновения делать расчеты, на которые у обычных людей ушли бы годы. «Я рассказал о бойцах-морпехах, которые, шутя, вырезали турецкий гарнизон на Лемносе, не потеряв при этом ни одного человека». Но особенно потряс майора рассказ о подобном корабле, на котором я прибыл этой ночью в Константинополь. Услышав о его способности без бункировки углем пересекать океаны, погружаться на огромную глубину и играючи топить вражеские корабли, он воскликнул. «Поручик, мне не очень-то верится во все вами рассказанное, но если Россия сможет стать союзником этих людей, то мы будем самой сильной державой в мире. Если ваш полковник Бережной адмирал Ларионов не миф, то я прошу вас немедленно познакомить меня с ними». В этот миг в городе неподалеку от нас, примерно там, где рядом с дворцом долмабахче находились казармы Султанской гвардии, раздался взрыв страшной силы. В доме жалобно тренькнули стекла. Почти сразу же в районе самого дворца вспыхнула ожесточенная перестрелка. Причем странная перестрелка. гулкие хлопки ружей Пиба-де-Мартини, которыми была вооружена охрана дворца, звучали часто, почти непрерывно. Так неопытные солдаты для самоуспокоения стреляют в воздух. Им отвечали редкие и сухие двухпатронные очереди из автоматических карабинов, которыми были вооружены бойцы Бережного. Познакомившись лично с этими людьми, я был уверен, что они не будут полить воздух и что каждая очередь — это еще один труп турка. Когда стих последний выстрел, я торжественно объявил майору Леонтьеву. «Ну вот и все. Освобождение Константинополя от многовекового рабства началось. Поздравляю вас, Евгений Максимович!» В кармане у меня запеликала радиостанция. Глядя в удивленные глаза майора, я вытащил ее наружу и приложил к уху. Поручик Никитин слушает. «Это Бережной, — говорит. Как там у вас дела, поручик? Все в порядке?» «Почти в порядке, товарищ полковник», — ответил я. «Только вот господин майор мне не особо верит. А как у вас дела «Ха -ха, поручик, как у нас могут быть дела?» — прохрипела рация. «Птичка в клетке, а клетка в наших руках. Взяли, голубчика, сидит теперь в кубрике на Алроссе и думает о своей печальной судьбе». «Да, кстати, господин майор нас слышит?» «Так точно, товарищ полковник!» Ответил я и протянул Леонтьеву рацию. Тот осторожно взял ее в руку и неумело приложил к уху. «Господин майор», — сказал бережной, «подходите к дворцу султана вместе с поручиком. Часовые вас пропустят. Пароль — Олимп. Отзыв — София. Гарантирую вам неприкосновенность и сохранение тайны личности». «Неприкосновенность чего?» — не понял майор. «Ну, это значит, что никто не узнает, кто такой на самом деле Мак Шмидт», хмыкнул по радио полковник. «Хотя для пользы дела было бы лучше, если бы вы явились сюда под какой-нибудь другой личностью. А Мак Шмидт должен быть, как жена Цезаря, вне подозрений». «Пожалуй, вы правы, господин полковник», — ответил Леонтьев. «Ждите, мы скоро будем». Пока я выключал рацию и прятал ее в карман, майор позвонил в колокольчик. «Генрих», — сказал он слуге. Запрягите двуколку и принесите мой набор для ночных прогулок и пару револьверов Поручик, вы вооружены Я молча показал ему свой автоматический пистолет из будущего который полковник назвал стечкиным. брови майора поднялись, но он ничего не сказал, видимо оставив все вопросы на потом для полковника бережного День д +1 6 июня 1877 года 505 Стамбул. Сад-дворец Далмабахче, полковник Гру Вячеслав Бережной. Из темноты навстречу мне выступила фигура в черном комбинезоне, почти таком же, как и у меня. «Старший лейтенант Синицын», — в полголоса сказала фигура. «Морская пехота Северного флота. Набережная зачищена, минус 9 единиц. Поручик Никитин прислал проводника. Он указал настоящего в стороне пожилого грека». Очень знающий и надежный товарищ. Воевал в Крымскую в греческом Балаклавском добровольческом батальоне. Я кивнул, и грек, шагнув вперед, заговорил на довольно неплохом русском. «Господин полковник, дозвольте представиться. Младший унтер-офицер Аристидис Кириакос, Балаклавский греческий батальон». Я пожал удивленному греку руку. «Калимэра Кири Кириакос. А теперь, если вы знаете дорогу в этом бедламе, тогда давайте пойдем и сделаем это». Грек пробормотал себе под нос. «Вот за что я люблю русских, если вы решили что-то сделать, то не тратите много времени на лишние разговоры». И достал из-за пазухи кремневый пистолет устрашающих размеров. «Э, нет, господин Кириакис», — остановил я его. «Так дело не пойдет. Спрячьте свою гаубицу». Грек нехотя убрал пистолет. «Сделаем так. Вы входите, вежливо со всеми здороваетесь, ведь они вас знают, не так ли?» Кириакос хмуро кивнул. «Вот, тем лучше. А сразу за вами пойдут мои ребята, которые и поубивают всех на нашем пути. Надеюсь, среди слуг во дворце нет ваших друзей». Тот отрицательно замотал лохматой головой. «Кириакос не дружит с шакалами?» «Тем лучше, дорогой друг, тем лучше». Я кивнул своим ребятам. «Прикрывайте его». Грек подобрал с земли большую плетеную корзину. «И куда же вас отвезти, господин полковник?» Я осмотрел своих ребят и усмехнулся. «Лично меня сейчас интересует дорога к спальне султана. Ну что, начали?» «Был я там один раз». Кириакас глубоко вздохнул, сутулился и засеменил с корзинкой к двери кухни. На стук из-за двери по-турецки отозвался недовольный голос. «Кого это носит в такую рань? Что тебе надо, сын шайтана?» «Абдулла и Фенди, это я, Кириакас», — также по-турецки ответил грек. «Я, как всегда, принес свежую, только что пойманную барабульку на завтрак доброму падишаху Абдулгамиду, да прибудет с ним милость Всевышнего. Ты же знаешь, что эту рыбу разрешено есть только султану, и чем быстрее ты ее сделаешь, тем она будет вкуснее». «Ты, как всегда, вовремя старый плут». Дверь кухни распахнулась, и в проеме появился толстый турок с большим кухонным ножом в руке. «Проходи скорее, масло уже колится на плите». Едва только Абдулла успел это сказать, как выступившая из-за спины Кириакаса черная тень нанесла страшный удар спецназовским ножом айсберг прямо в сердце повару. Сильные руки аккуратно опустили недвижное тело на землю. Аскер, стоявший за поваром в проходе, уже раскрыл было рот, чтобы поднять тревогу, но тут что-то негромко хлопнуло, и на его широком выбритом лице появилось красное пятнышко, будто там раздавили вишню. Грек плюнул на труп повара. «Ты прав, Абдулла, в аду уже раскалили масло и заждались черти. Туда тебе и дорога, собака». Тем временем мои люди, рассыпавшись в саду методично и без шума, вырезали внешнюю охрану на той части сада, которая прилегала непосредственно к дворцу. Никто из этих аскеров не должен был дожить до утра, нам совершенно не нужны были живые турки. Тем временем за греком внутрь кухни втянулся весь наш взвод. Кириакос был чем-то вроде универсальной отмычки, открывающей перед нами все двери, а рядом с ним шла смерть, бесшумная, скорая и неумолимая. Кухня в Далмабахче располагалась на отшибе, чтобы запахи приготовляемой пищи не беспокоили обитателей дворца. Пройдя ее насквозь, мы снова вышли в сад, а оттуда уже беспрепятственно вошли в само здание дворца. Повара, аскеры, слуги, евнухи из гарема не спали. В эти предутренние часы дворец повелителя правоверных жил своей странной жизнью. Узкие коридоры были слабо освещены. Где странными свечками или масляными светильниками, где новомодными газовыми рожками. А мы шли через него, оставляя после себя трупы. Перед высокими резными дверями Кириакас остановился и вполголоса сказал. «Дальше жилая часть дворца. Расположение комнат там я не знаю, но султанская спальня должна быть где-то рядом, с окнами в сторону сада». Он помолчал. «Теперь-то я верю, что у вас все получится. За свою жизнь я повидал множество людей, которые мнили себя ужасными головорезами. Так вот, эти люди по сравнению с вами, как малые дети. Впервые увидев вас, я подумал, что вы порождение сатаны, но потом понял, что вы из совсем другого воинства. Удачи вам, друзья! Старый грек по очереди перекрестил всю штурмовую группу. И да хранит вас Иисус Христос и Матерь Божья! Эвхарист, отец! Капитан Крыгопольцев пожал руку Кириакаса. «Пусть Господь хранит тебя, твоих детей, внуков и правнуков. Пошли, ребята!» В полутьме коридоров и залов мы преодолели последние полсотни метров, отделяющих нас от покоев султана. Хвала всем святым! У нас пока получалось работать бесшумно, в основном ножами и лишь иногда всс Трупов мы, конечно, наворотили немерено, но на войне, как на войне. Значит, не повезло тем, кто попался нам навстречу. Слава богу, моим парням не пришлось лезть в гарем. «Убивать женщин — это еще та работа». Я глянул на часы. До запланированного часа Х еще семь минут, и нам оставалось совсем немного, чтобы приступить к главному — пленению его султанского величества Абдулгамида II. Вот мы, кажется, и пришли. Короткий коридор, а в нем, перед высокой резной дверью, украшенной бронзовыми накладками, на часах, опершись наружье, в полглазы кемарили два аскера. Увидев моих ребят, они с просонья широко раскрыли от удивления рты, наверное, подумав, что мы — образы, навеянные им дурманом конопли, которую они тайком покуривали. Но это была последняя мысль в их жизни. Глухо щелкнули сдвоенные выстрелы ВСС. Бритые лбы аскеров под фесками украсились карминными отметинами, и два безжизненных тела сползли по стене. Брякнуло упавшее оружие. Эх, не успели его подхватить, как у второго стражника. Я подошел к дверям султанской спальни. Прислушался. В покоях было тихо. Светочь веры и тяня Аллаха на земле, наверное, видел уже седьмой сон. Осторожно подергал дверь, заперта изнутри. Рядом со мной наш сапер быстро и умело раскатывал в ладонях колбаски пластида. Потом он стал лепить их на дверные петли и замок. Ловкие пальцы привычно вдавливали в упругую массу блестящие цилиндрики радиовзрывателей. Выдохнув «Готово!», он отскочил за угол коридора. Мы последовали за ним. Взгляд на часы. Время. И тут за стеной рвануло так, что показалось, будто весь этот проклятый дворец подпрыгнул на месте. «Все, пора, рви!» — махнул я рукой саперу. Массивная дверь в облаке пыли и дыма слетела с петель и рухнула внутрь спальни. Еще секунда, и в султанские покои полетела ручная светозвуковая граната «Факел-С». Стамбул. Предрассветный час. Дворец Далма-Бахче. Спальня султана Абдулгамида II Но султан Абдулгамид не спал. Устав за день от государственных забот, 34-летний владыка Османской империи никак не мог смежить усталые веки. Его мучили мрачные мысли, и главная мысль султана была — никому нельзя доверять. Он помнил, как был свергнут с престола его родной дядя, султан Абдулазиз, Проклятые собаки, его советники, мехмет Ружди и Хусейн Авни, подняли руку на падишаха, закрыли его, как последнего раба под замок. А потом? А потом было дело темное и страшное. Официально свергнутый султан вскрыл себе вены. Но недавно доверенные люди сообщили Абдул-Гамиду, что дядя его не сам наложил на себя руки, а был убит подлыми шакалами, которые не побоялись пролить кровь падишаха, хоть и бывшего. Но ничего, придет время, и он найдет и убийц, и тех, кто их подослал». Абдулгамид заворочился на своей постели и сунул руку под подушку. Револьвер был на месте. Без своего верного Голлана султан спать не ложился. Никому ведь нельзя доверять. Абдулгамид любил оружие. И купил этот французский револьвер во время поездки в Европу, когда он вместе со своим дядей посетил страны, где правители не боятся спать по ночам без револьвера под подушкой. А сегодня очень странное сообщение пришло с голубиной почтой из Измира. Французский грузовой пароход, шедший из Марселя в Измир, подобрал в море умирающего египетского Аскера, который плавал, цепляясь за облома Креи. До Измира египтянина не довезли, он умер через два часа после того, как его спасли. Но перед смертью он рассказал очень странную историю. Якобы на их караван напали неизвестные корабли — которые, движимые неведомой силой, без парусов и паровых машин, летели по волнам со скоростью арабского скакуна. И были эти корабли огромными, а один из них вообще напоминал пирамиды далекой родины умирающего. Эти исчадии Блиса обрушили на корабли правоверных адский огонь, который в считанные минуты отправил на дно моря весь их караван. Конечно, рассказанное можно было бы посчитать предсмертным бредом умирающего, но караван ведь куда-то запропастился. а он должен был пройти Дарданеллы еще вечером. Но сообщения о нем до сих пор нет. Надо об этом узнать поподробнее у командующего флотом. Абдулгамид приподнялся в постели и взял с изящного инкрустированного перламутром столика, стоявшего у кровати, лист бумаги и карандаш. Написав на бумаге несколько слов, султан положил его на столик и снова лег в постель. Война с неверными, начавшаяся недавно, не радовала султана. Конечно, бои шли далеко от Стамбула, но войско белого царя собирается форсировать Дунай и двинуться вглубь Болгарии. Английские советники наперебой твердили Абдулгамиду, что войско московитов слабое, что у них плохие ружьи и пушки, но это мало успокаивало султана. Да и сами англичане тоже были не прочь отхватить от империи лакомые кусочки, вроде Египта и Кипра. Никому нельзя доверять. Известие о странных кораблях, появившихся в Эгейском море, все никак не давало покоя султану. Что это за корабли? И есть ли они на самом деле? Уж больно удивительные и невероятные вещи рассказывал умирающий египтянин. Абдул-Гамид во время своей поездки по Европе видел там корабли английского и французского флотов, но ничего подобного ему встречать не доводилось. Эх, почему он не послушал год назад русского посла графа Игнатьева? Вот был человек. Его при жизни дяди считали вторым после визиря и называли московским пошой Может быть, надо было дать автономию неверным на Балканах, пообещать им то, чего они хотели. Тогда бы не пришлось воевать с царем Александром. А ведь в прошлую войну русские дошли до Едернея, или, как они его называют, Адрианополя. В эту войну они могут дойти и до Золотого Рога. На все воля Аллаха. Кстати, англичане сообщили, что граф Игнатьев сейчас находится в полевой ставке царя. Надо объявить за его голову награду. Тысячи ливров, пожалуй, хватит. «Опасен он, ох, опасен!» Игнатьев оставил в Стамбуле паучью сеть своих шпионов. Проклятые греки и армяне никак не могут успокоиться, так и норовят ударить ножом в спину. Может, надо им указать место, которое они заслуживают? Надо дать возможность черни погромить неверных, пусть сорвут на них свою злость, да и чужим добром разживутся. Султан снова взял со столика лист бумаги и сделал на нем новые пометки. Эти порождения шайтана — неизвестные корабли в Игейском море. никак не давали ему покоя. Наверное, стоит предупредить командующего береговыми батареями в проливах английского генерала сэра Генри Феликса, чтобы он привел гарнизоны и береговые батареи в Дарданеллах в полную боевую готовность. Утром надо послать туда почтового голубя. И самому проконтролировать, ведь эти лентяи в военном министерстве и шаки беременны ничего не делают без напоминания. Никому нельзя доверять. В саду дворца под окнами спальни султана закашлялся караульный аскер, Потом он затих и что-то зажурчало, словно он, не боясь гнева, падишах исправлял под окнами своего повелителя малую нужду. Опять, наверное, сын свинья на шину курился. Совсем обнаглели обезьяноподобные. Кстати, этот бейлюк несет караульную службу во дворце уже больше месяца. А это много. К воинам могли подобрать ключики те, кто мечтает свергнуть султана. Надо завтра же заменить охрану. И султан сделал очередную пометку на бумажном листке. В коридоре кто-то брякнул оружием. Уснул, наверное, выкидыш ослиный. Надо завтра с утра примерно наказать начальника охраны. Распустил он своих бездельников. А они, видя его снисходительность, совсем разучились службу нести. Никому нельзя доверять. У двери в спальню послышалась какая-то возня. абдул Абдулгамид осторожно достал из-под подушки револьвер и тихо взвел курок. Вдруг за окном неподалеку от султанского дворца раздался страшный грохот. Подбежав к окну, абдул Абдулгамид тихонько отдернул штору и увидел, как в багровом заре Виатского огня разлетается обломками казарма султанских гвардейцев, а в небе над ней, освещенные отблесками пожара, проносится воистину порождение шайтана, огромная железная стрекоза, изрыгающая смерти пламя. Холодный пот побежал по спине султана. Он отвернулся от окна, и в этот момент в коридоре что-то грохнуло. Дверь в спальню слетела с петель и рухнула на пол. Хватаясь за револьвер, повелитель правоверных успел увидеть мелькнувшую в клубах пыли фигуру в чёрном с круглой стеклянной головой и с лягушачьими глазами. «Это слуга Иблиса пришёл за мной», успел простонать Абдулгамид, наводя на дверь ствол револьвера. В это время прямо перед ним об пол стукнулся небольшой предмет и всё вокруг залил ослепительный свет, который был ярче тысячи солнц. Султан икнул и потерял сознание. Он не почувствовал, как на его запястьях защелкнулись наручники. и не услышал, как хриплый голос наклонившегося над ним человека произнес «Готовченко». Рука в черной перчатке аккуратно взяла с туалетного столика листок бумаги с арабскими письменами и спрятала в карман. В ведомстве полковника Антонова есть люди, которым весьма пригодятся такие бумажки».